Глава восьмая. Рен. Рен никогда раньше не ночевала под мостом. «Ты ведёшь себя, как ребёнок», — раздался из тени резкий голос Темсин, которая уложила рюкзак под голову и укрылась плащом, словно одеялом. «Но под мостами живут тролли!» Рен отшатнулась, нервно теребя косу. Она не могла отмахнуться ни от сказок из детства, Нет предостережения отца, опасавшегося всего волшебного, и матери, которая ничего не знала о мире вокруг. Беру свои слова обратно. Дети ведут себя разумнее. Лица Темсин не было видно, но она наверняка закатила глаза. Тролли обитают только на юге, предпочитают теплый влажный климат. Темсин повернулась спиной к Рен, Голос зазвучал приглушенно. А теперь прекращай мельтешить и ложись спать. Рен, помедлила, глядя в звездное небо, но наконец сдалась и улеглась. Как можно дальше от Темсин? Та похрапывала, а вот Рен не спалось. Они собирались остановиться в таверне. Темсин надеялась вымыться. Рен надеялась встретить людей ведь кого-нибудь, кроме ведьмы с ее горькими смешками и неумолчными жалобами на ноги. Она была едва ли старше семнадцатилетней Рен, а Нила — больше, чем иная бабка. Больше, чем Сероя, старуха из Уэлса, которая долгие годы играла на арфе для ООНы — королевы великанов. Руки у Сырои были искалеченные и шишковатые, но она не забывала улыбаться Рен, когда они встречались на рынке. Если бы не тот миг, когда Темсин светилась любовью, Рен не поверила бы, что губы ведьмы способны на что-нибудь, кроме усмешки. Или поцелуя. Но это не в счет. Наверняка лицо Темсин кривилось от раздражения даже во сне. Устают ли ее мышцы от постоянного напряжения? Рен утомляла одно только наблюдение за кислым лицом ведьмы. Даже близость Темсин выматывала. Рен тянула к ведьме, как магия тянулась к ней самой. Не хотелось подходить слишком близко, но Рен не могла удержаться. Сама Темсин тоже предпочитала не отпускать ее далеко. Ведьма явно полагала, что имеет полное право распоряжаться силой Рен. За прошедший день она трижды тыкала ее в плечо длинным пальцем, и по телу Рен расходился холод, когда магия уплывала к Темсин будто в пути не хватало других трудностей. Рен размяла шею, вытянула ноги, ослабшие и будто размягшие, и растянулась на земле. Она много ходила пешком, но никогда так далеко. И никогда еще не сталкивалась с таким хаосом, когда ленты естественной и темной магии переплетались подобно змеям, а кисло-сладкий запах забивал ноздри. Они пришли в городок на закате, и серная вонь окутала Рен в тот миг, когда они шагнули на брусчатку. Света от маленького фонаря, который несла Темсин, хватило, чтобы осветить заколоченные снаружи окна и двери. Доски, прибитые к дверям чуть ли не половины домов, выщербились и потрескались, точно какие-то животные пытались выбраться на свободу. Темсин решила, что дома покинуты, но Рен видела ленты темной магии висящие над крышами Внутри были заперты пораженные мором люди нутро выворачивало при этой мысли Рен понимала что как бы не хотелось ей поспать в кровати она не сможет остаться там где так обходится с больными Так что они отправились дальше и устроились под мостом в русле пересохшего ручья Ведьма громко, сочно всхрапнула. Нечестно, что ей удается так легко засыпать. Рен и не помнила, когда в последний раз проваливалась в сон, не ворочаясь и не крутясь, не перебирая в уме все свои поступки и слова, не прикидывая, что следовало сделать, чтобы сойти за обычного человека, что следовало сказать, чтобы показаться более вежливой. Не беспокоясь, как лучше услужить отцу. Рен не могла вспомнить, когда она в последний раз просыпалась отдохнувшей. С чего она решила, что теперь все будет иначе? И все же, прочее действительно изменилось. В том числе и сама Рен, лежавшая под мостом где-то далеко от родного очага и всего, что было ей знакомо. Она никогда не уходила дальше рыночной площади Влейда, но часто мечтала о большом мире. И все же, она не представляла себе, насколько этот мир велик, пока не ступила за порог. Небо простиралось до бесконечности. Камням под ногами не было числа. С каждым шагом сама Рен будто становилась чуть больше. Маленькая девочка, жившая тихой, незаметной жизнью в маленьком городке, начала расти. Столько всего предстояло увидеть. Наверное, она никогда не насмотрится. Рен жертвовала столь многим, даже не понимая истинной ценности своих жертв. Но теперь вокруг были цветы, чьи оттенки не имели названия на языке Рен. Проходили люди в одежде из тканей, которых она никогда прежде не касалась. Слышались такие речи, что нельзя было понять, откуда говорившие родом, напоминание о том, в скольких городах она еще не бывала. Из-за всего этого Рэн снова чувствовала, что внутри поднимается нечто тёмное и уродливое. Злая, удушливая мысль о том, что отец заболел из-за дочери, которая хотела слишком многого. Отец вставал перед глазами. Рэн всё еще не могла вспомнить его глаз, но помнила лицо. Он весь был и в её памяти, и в её сердце. Ненадолго... — напомнила она себе, борясь с приступом дурноты. Рен предала то единственное, на что всегда могла опереться — отца. Она оставила его гаснуть, как угли в очаге. Сама выбрала так поступить. Когда отец поправится и действительно исчезнет из памяти, из каждого закоулка сердца, Рен не знала, как станет тогда и будет ли сделка казаться честной. «Будет ли оно того стоить в конце, когда она сможет наконец принять все те части самой себя, которые так долго отрицались?» Магия убила ее брата. Рен ощущала эту тяжесть всякий раз, как менялся ветер, и она пробовала на вкус солнечный свет. Всякий раз, когда по небу летела падающая звезда, и ее собственное сердце отзывалось, Рен не умещалась в рамки собственной жизни» когда она больше не будет любить отца? Полюбит ли она свободу сильнее, чем любила его? Горло сдавило, дышать стало трудно. Рен медленно вдохнула, пытаясь сосредоточиться на потоке воздуха, а не на хриплом звуке прерывистого дыхания. Голова слегка кружилась. А потом раздался тихий, еле слышный голос. Одна коротенькая, полная ужаса фраза. «На помощь!» Рен села так резко, что у нее закружилась голова. Темсин не шелохнулась. Их окружала глухая ночь, но вот голос раздался снова, на этот раз громче, отчаянный, загнанный. «На помощь!» Рен обернулась к Темсин, которая все хмурилась во сне. Хотела потрясти ее, но остановилась, не коснувшись плеча ведьмы. Эмсин и так была самым злющим человеком, которого знала Рен, и это пока бодрствовало. Девушка поежилась при мысли о том, какой гнев призовет на свою голову, если разбудит ведьму. Осторожно, стараясь не задеть ни единого стебелька, Рен поднялась на ноги. Дрожа пробралась через колючие сорняки. Оказавшись достаточно далеко, чтобы не потревожить ведьму, Рен отозвалась. «Эй!» Снова тот голос, возбужденный, жаждущий. «Я тут!» Ночь была тиха. Звездного света хватало лишь на камни под ногами. «Где?» «Тут!» — повторил голос. Рен крутанулась на месте, но никого не было. «Нет!» — голос тяжело вздохнул. «Не там!» «Тут!» «Внизу!» что-то липкое коснулось лодыжки. Рен взвизгнула и отпрыгнула назад. «Осторожнее!» — оскорбился голос. Рен посмотрела вниз, в темные травы. Это была лягушка. Исток не знала, засмеяться или убежать. «Я не понимаю. Может, она бредит?» Лягушка уставилась на нее бестолковыми глазами, а длинный язык поймал пролетающую мимо муху. Я лорд! Меня прокляла злая ведьма. Я знаю одну такую, невольно пробормотала Рен. Лорд лягушка будто обрадовался, насколько вообще можно судить об этом по лягушкам. Так ты можешь мне помочь? Рен опустилась на колени, чувствуя, как камешки неприятно впиваются в кожу. Что нужно сделать? Мой отец будет пребного благодарен продолжал лорд, будто не услышав ее. «Он вообще-то герцог! Он, конечно, щедро вознаградит тебя!» Существо болтало очень быстро. «Что нужно сделать?» — снова спросила Рен, одолеваемая любопытством. «О!» — лягух качнулся вверх-вниз на пружинистых лапках. «Это очень просто, правда! Нужно только поцеловать меня!» «Поцеловать?» — нахмурилась Рен. «Ну да, Просто клюнь меня, и все. Вот и все, правда. Просто возьми меня в руки, быстренько чмокни, и я твой вечный должник. Рен перенесла вес на пятки. Выглядело слишком уж просто и подозрительно, хотя она и не могла понять, что именно ее беспокоит. За что тебя прокляли? Спросила она, пытаясь выиграть время. Легух мигнул. Простое недопонимание. У нее кошмарный нрав. Даже не дала мне объясниться. Это было очень похоже на одну знакомую Рен-ведьму. Она ощутила прилив сочувствия к лягушке. Или к лорду. Ладно. В конце концов, это же просто поцелуй. Невелика цена за помощь другому человеку, раз уж Рен не может помочь ни отцу, ни себе. Такая простая просьба. Губы, прижатые к губам, и только... «Разве она не поцеловала Темсин?» «Вот уж что, совершенно точно ничего не значило». Рен протянула лягуху ладонь, и тот запрыгнул на нее. Его кожа была слизистой и скользкой. Не самое приятное ощущение, но ведь поцелуй займет лишь мгновение. Всего миг, и она освободит человека от ужасного заклятия. Конечно, это стоило краткой неловкости. Рен подняла руку к лицу. Лягух опять мигнул. Его длинный розовый язык вывалился на ее ладонь. Рен поежилась, ощущая резкий привкус металла во рту. Может, если закрыть глаза? Рен! Она распахнула глаза. Что ты творишь? На нее смотрела ведьма, волосы в беспорядке, одна щека красная и с отпечатком шва от рюкзака. Исток бросила отчаянный взгляд на лягуха, который терпеливо ждал на ладони. «Ему нужна помощь!» Рен подняла руку так, чтобы Темсин увидела жертву. «Он лорд, которого превратили в лягушку!» Темсин шагнула вперед и, прищурившись, изучила существо на ладони Рен. Лицо ведьмы, освещенное звездами, осталось нечитаемым. «Во-первых, — заявила Темсин, — это жаба!» Рен покосилась вниз. «Но его прокляла ведьма!» Тэмсин бросила на нее уничтожающий взгляд. «Да ты что?» «Да», — ответила Рен, но ее уверенность увяла, когда она посмотрела на беспокойно подпрыгивающее создание. «Так ты не лорд?» Она чувствовала себя весьма глупо, обращаясь к жабе. Тэмсин прыснула. «Нет, он — маленький болотный пакостник, которого следует раздавить». — сказала она, смахивая жабу с ладони Рен. Та охнула, когда существо упало. Темсин закатила глаза. «Вот уж не знаю, сколько он прыгал сюда с юга, но тебе повезло, что я проснулась. Если бы ты поцеловала его, тоже превратилась бы в жабу». Рен в ужасе распахнула глаза. Она попыталась убрать с ладони все следы, вытирая руку от траву. А ведь она просто пыталась помочь — Рен всегда хотела помочь, но снова и снова попадала в неприятности. Первое правило, сказала Темсин, глядя на нее сверху вниз, ⁇ Никогда не доверяй ничему, что говорит, хотя не должно. Рен прекратила сдирать кожу с ладони. А если бы он в самом деле был лордом? Все равно следовало пройти мимо. Ведьма слегка пожала плечами. Всех не спасешь особенно если превратишься в жабу. Она будто боролась с ухмылкой. «Не смешно», — резко ответила Рен, вставая на ноги и вновь поворачиваясь к мосту. «Вообще-то смешно», — ответила Темсин, следуя за ней. «Если бы я могла смеяться». Рен не ответила. Она была истоком, волшебной девочкой, и все таки ее чуть не обдурила жаба. Еще один пробел в знаниях, еще одна неудача. Иран не возражала против урока. Вот бы только Темсин при этом не присутствовала. Ран особенно заботила мнение ведьмы. Просто она знала, Темсин презирает ее за невежество в магии и за то, что согласилась на путешествие, которое не в состоянии завершить. За то, что заботится об отце и готова все отдать ради него, даже если он об этом не просил. Все, за что Рен себя ненавидела, было для Темсин как на ладони. Может, ведьма не ошибалась, полагая, что Рен не заслуживает своей силы. Может, Рен ее и в самом деле не заслуживала. Рен резко проснулась. Утреннее небо ослепительно сияло. Она дрожала, будто окунулась в ледяную воду. На непослушном сосна языке остался привкус вишен, Исток прерывисто вдохнула. В воздухе пахло медом. Магия. Сев, Рен, задела ногой что-то твердое. Протирая глаза, она потянулась за маленькой книжкой в кожаной обложке. Рен нахмурилась. Книга была добротная, черная кожа гладкая, потертая, как у самых любимых вещей. Но раньше она не видела ее среди вещей Темсин и вряд ли ведьма просто оставила бы ее валяться у всех на виду. Вспомнив, что Темсин стала свидетельницей ночного происшествия с жабой, Рен помрачнела. Неплохо бы получить небольшое преимущество, но когда она попыталась открыть книгу, та не поддалась. Рен пыхтела, тянула, давила и даже била, но книжка все равно не открылась. Сопротивление только разожгло любопытство Рен. Что за секреты Таила Темсин в столь защищенной книге? Может, там имелись специальные заклинания для брюзги или список людей, которых ведьма собиралась проклясть? Рен хихикнула, забывшись. Темсин распахнула глаза. Сперва она выглядела уязвимой, пойманной меж сном и бодрствованием, но затем ее взгляд упал на книгу, и она села белая, как лист бумаги. Рэн готова была поклясться, что в глазах ведьмы мелькнул страх. Где ты это взяла? требовательно спросила Темсин. Лицо ее меняло цвета от гневно-красного до болезненно-зеленого цвета. Я не... Рэн пораженно уставилась на ведьму. Это ведь просто книга. Я просто нашла ее. Вот тут. Она указала на место на земле, где лежала книга. Темсин не сводила глаз с книги. Рен послушно протянула ее ведьме, перехватив книгу, та расслабилась, но ненадолго. Вставай! Темсин щелкнула пальцами, и собранные вещи оказались у нее в руках. Пора идти. Почему? Рен неуклюже собрала мешок, усталое тело не желало слушаться. Что случилось? Ничего. Темсин аккуратно засунула книгу за пояс длинной юбки и выбралась из-под моста. Утренний воздух был чист и свеж. Они взобрались на берег и вернулись на дорогу. О небу пролегли розовые полосы. Птицы расправляли крылья и щебетали на разные голоса. «Что это?» Рен поспешила догнать ведьму и кивнула на книжку, которая покоилась на левом бедре Темсин. Темсин неосознанно прижала ладонь к мягкой кожаной обложке. «Ничего. Это совсем не ничего», — возразила Рен. «Ты чуть не лишилась чувств, когда увидела ее у меня». Ведьма уничтожающе глянула на нее. «Она не открылась мне, если тебе от этого легче», — мрачно добавила Рен, будто только что вспомнила. Ведьма и в самом деле чуть воспряла духом что заставляет задуматься», — продолжила Рен, схватив Темсин за запястье. «Что же такое ты прячешь? Пишешь стихи? Первый поэт без сердца?» Эта мысль странно веселила. «Прекрати», — грубо и хрипло велела Темсин. Рен замолчала, вытянув руку. Обе молча уставились друг на друга. «Это личное», — наконец сказала ведьма с тихой обидой. Ладно, также негромко ответил Рен. Прости, личное так личное. Ей не понравилось, что ее отчитывают. Это всего лишь любопытство. Что плохого в желании хоть одним глазком заглянуть в душу Темсин? Ведьма знала о Рен уже много, об отце, о любви к нему, о ее наивности. Но сама Темсин оставалась закрытой книгой. Буквально. Она поплелась рядом с ведьмой, шаркая по пыли сильнее, чем нужно. Девушки прошли мимо большого поля, заваленного тюками сена размером с лошадей. Едва Рен подумала, что было бы неплохо побеседовать с кем-то поприветливее, перед ней запорхала птичка. Рен машинально протянула ей палец. Маленькое создание опустилось на него, и девушка едва не вскрикнула от изумления. «У птички...» Было округлое плотное тельце, пестрые бело-коричневые перья. Крапивник Рен, птичка, в честь которой ее и назвали, будто знак. Привет, подруга. Тихонько заворковала Рен пернатой, и оранжевый клювик яростно задрожал, когда она испустила в ответ высокую свистящую трель. Да ты смеешься, что ли? Темсин остановилась, глядя на ладонь, где сидела птаха. Рен с вызовом глянула в ответ, но щеки вспыхнули от смущения. «Только не целуй её», — предупредила ведьма, закатив глаза, и двинулась дальше. Рен показала спине ведьмы язык. «Она просто злится», — объяснила она птичке. «Ей не нравится, когда я болтаю, но ты ведь не будешь против, правда?» пальцем она осторожно погладила птичку по нежным пёрышкам. Та одобрительно свистнула. «Вот так», — тихо сказала Рен. «Я тебе вполне нравлюсь. Беда, оказывается, не во мне. В ней». Птичка нежно клюнула ее в палец и упорхнула к деревьям, заливаясь все той же трелью. Взгляд Рен уперся в спину Темсин. «Ведьма просто невыносима» вечно говорит, что вздумается, берет, что хочет, никогда не беспокоится о других или о том, что про нее подумают. Рен ощутила укол зависти, глядя, как шагает ее спутница. Голова высоко поднята, плечи расправлены. Темсин будто и не интересовала, чей взгляд может упасть на ее лицо. Она словно желала, чтобы ее увидели. Рен потратила большую часть жизни — на то, чтобы казаться мельче, занимать как можно меньше места. Она опасалась чужих взглядов, беспокоилась, что кто-нибудь заметит силу, которую она так старалась подавить. Рен оставалась незаметной и неважной, надеясь, что если никто не скажет ей того, что она хочет услышать, будет проще говорить себе, что ее желание ничего не значит. Даже теперь она шагала, ссутулившись, опустив плечи, согнув спину. Ботинки скребли по земле, будто она боялась даже ноги поднять как следует. Чем больше различий Рен замечала, тем сложнее становилось отвести взгляд от ведьмы. Исток расправила плечи, встряхнулась. Ей хотелось обменять капельку своей сдержанности на частичку уверенности Темсин. Сосредоточившись на сравнении характеров, Рен не заметила, как ведьма остановилась, и врезалась прямиком в Темсин. Льдистая вспышка промчалась по шее. Горел амбар. Вонь стояла ужасная, как после бойни. Назойливая, мерзкая, пропитанная страхом. Ослепительное голубое пламя металось и прыгало. Это был непростой огонь. Из амбара валил густой и ядовитый дым, смешиваясь с темной магией, которая облаком висела над крышей. Искорки взрывались в утреннем небе, такие яркие, что глазам было больно. С крыши летели угли, и от них занималась сухая трава внизу. Поле уже дымилось. Рен ужасалась, прикидывая размер поля и вспоминая огромные тюки сена, мимо которых они проходили. Пламя затопит окрестности и доберется до домов с заколоченными окнами и дверьми. Деревня сгорит и люди вместе с ней. К горлу подкатила паника. Она потянулась к Темсин, которая широко распахнутыми глазами смотрела на яростное пламя. «Надо что-то сделать!» На дороге было пусто. Поле тоже. Фермер с семьей, вероятно, еще храпели в кроватях. Вокруг некому было помочь, некому остановить пламя, кроме них. Но Темсин покачала головой тут водой не обойдешься. Это темная магия. Мы потеряем целый день, чтобы унять такой огонь, даже если я использую твою силу». «Но мы можем его остановить», — настаивала Рен, дергая ведьму за руку. Она не могла поверить, что приходится еще и спорить об этом с Темсин. Конечно, та была равнодушна ко всему, но такое безразличие граничилось с чистым злом». Нельзя просто пройти мимо и оставить все гореть. Какую часть фразы потеряем целый день, ты не понимаешь. Эмсин не рявкнула, но резкость в голосе все равно жалила. Если нас здесь кто-нибудь заметит, они решат, что мы к этому причастны. А если выяснится, что я ведьма, они швырнут в пламя и меня, не раздумывая. Если ты собираешься убраться отсюда живой, надо идти. Сейчас же. Рен ощутила затхлую кислоту ужаса на языке. «Хочешь сказать, мы ничего не сделаем?» «Всех не спасти, Рен». Невероятно, но в глазах ведьмы промелькнула скорбь. «Или тушим пламя, или выручаем твоего отца. Выбирай». Но Тро затопил страх. Рен смотрела, как полыхает амбар, как огонь бежит по сорнякам тело стало липким от пота. Она пыталась выбирать, но ответ мог быть только один. «Мой отец», — крипло прошептала она. Темсин отрывисто кивнула и продолжила путь. Крыша амбара прогнулась и рухнула на землю с оглушительным грохотом, будто погребая под собой сердце Рен. Теперь она знала. Жить с ощущением, что мир горит — И видеть, как он горит на самом деле, совершенно не одно и то же.